Начальству в Санкт-Петербург курская дворянка отправила более реалистический и подробный рапорт. Она признавала удачно выполненные лишь первую часть задания. Схрон с оружием и порохом, вероятно крупнейший на южном побережье, уничтожен. Однако по независящим от нее обстоятельствам погибли все боевики, находившиеся на этой базе не найдено никаких документов и вещественных доказательств, указывающих на способ доставки опасного груза из Турции. Не захвачены также и пленные, показания которых могли бы продвинуть контртеррористическую работу дальше. Статс-секретарь царицы, действительный статский советник Турчининов, ответил Флоре не сердито, а благодушно. Теперь, к концу лета 1789 года, стало совершенно ясно, что турецкий флот не готов к проведению крупной десантной операции, и османские войска на побережье Крыма высажены не будут. Армия султана Селима III увязла в боевых действиях довольно далеко от Черного моря на Молдавских равнинах, пересекаемых реками, Бырлат, Путна, Рымник и Сет. Там ей противостоят австрийцы, наши союзники в войне. Недавно 21 июля сего года два отряда, генерал поручка Суворова с семью тысячами солдат и принца Кобурга с десятью тысячами, объединившись, нанесли у города Факшаны поражение тридцатитысячному корпусу под командованием трехбунчужного паши Шариф Хасана. В бою погибли только 400 русских и австрийцев, но полторы тысячи османов. Турки бежали с поля битвы, бросив 12 орудий и свой богатый лагерь. С этой победой Турченинов и поздравлял Анастасию. Впрочем, последнее предложение в его письме заставило Аржанову затуматься. Действительный статский советник сообщал о новом проекте, который занимает сейчас государыню, и спрашивал, не забыла ли Флора, немецкий язык, изученный ею, с опытным преподавателем в 1781 году перед поездкой в Вену. Не выпуская этого послания из рук, курская дворянка подошла к небольшому книжному шкафу в своем кабинете, Там за стеклом темнели корешки книг, которые она перечитывала постоянно. Во-первых, это были тома, энциклопедии или толкового словаря наук, искусства и ремесел, изданные французскими учеными Жаком Даламбером и Дени Дидро. Во-вторых, сочинение господина Мольера, его пьеса «Мизантроп», малоизвестная в России, неожиданно приобрела Большое значение для проведения операции «Секрет чертежника». Флора до сих пор помнила наизусть некоторые монологии Селимены возлюбленной мизантропа, роль которой она репетировала в любительском спектакле французской колонии в Стамбуле, но так и не сыграла на сцене. Рядом с этими книгами стояли русско-французские и франко-русские словари, два учебника грамматики и... Стостраничный справочник по спряжению глаголов. На полке под ними стояли немецкие издания. Роман Иоганна Вольфганга Гетте «Страдание молодого Вертера» потеснил недавно купленный труд философа Иммануила Канта «Критика чистого разума». Но Анастасия не осилила его и до середины. Логические построения ученого из Кёнигсберга оказались слишком сложными для ее ума, скорее практичного, чем абстрактно отвлеченного. Однако словари, сборники грамматических упражнений, переплетенные в кожу, тетради с записями уроков Курта Мюллера, страшного педанта, занимавшегося с флорой по поручению секретной канцелярии Ее Величества, все это она бережно хранила. Способность к изучению иностранных языков есть важнейшая составляющая в личности оперативного сотрудника службы внешней разведки. Многими качествами и умениями должен он обладать, но чужой язык, освоенный им не хуже родного, пожалуй, первое условие. Потом его научат разному обычаям и нравам в стране пребывания, обращению с оружием, правилам конспиративной работы, но без знания языка, которое дается от природы далеко не каждому человеку, прочие умения просто теряют смысл. В начале своей жизни Анастасия ни о чем подобном не подозревала. Конечно, ее учили французскому с детства, наняв гувернантку-француженку. Мадмуазель Карпантье больше интересовалась противоположным полом, чем малолетней ученицей, но все, что она говорила на уроках, застревало в голове Насти Вершининой без многократных повторений. Чужой язык звучал как музыка и причудливым узором отпечатывался в мозгу Позже, уже в зрелом возрасте, приложив огромные старания, она за два года освоила тюрко-татарский, в совершенстве и частично арабский. Появление Гера Мюллера с толстым учебником под мышкой сперва задачило Флору. Уж больно строго держался с ней новый учитель. Оказывается, немец... Всех красивых женщин считал полными дурами и, увидев Анастасию, засомневался в успехе своей миссии. Лишь в конце четырехмесячного курса интенсивного обучения он сказал молодой прелестнице, что ее немецкий вполне терпим и отправляться в Вену можно. После этого, прожив в столице Священной Римской империи германской нации около полугода, Аржанова отшлифовала разговорные навыки и более детально познакомилась с классической немецкой литературой. Нынче, открыв шкаф, княгиня Мещерская достала сильно потрепанный томик с названием, вытесненным золотыми буквами на обложке "Страдания молодого Вертера». Стали единственной книгой, кроме Евангелия, конечно, которая вместе с ней в прошлом году проделала путь от Кременчуга до Варшавы, Парижа, Стамбула и Очакова. Произведение Йогана Вольфганга Гёте также напоминало ей о знакомстве с доктором математических наук, старшим шифровальщиком Венского черного кабинета Отто Дурфштаттером. собственно говоря, И подарил ей эту книгу. В трогательном посвящении старший шифровальщик написал, что, будучи подобно Вертеру, безумно увлечен самой обворожительной из женщин, он все-таки надеется на другой, чем у Вертера исход их отношений. Вертер, как известно, застрелился от безответной любви к некой Шарлотте. Старшей дочери Амтмана, то есть старосты селения Вальхейм, с Дорфштаттером Флора поступила по-другому. Выполняя поручение секретной канцелярии ее величества, она привезла подданного императора Иосифа II в Санкт-Петербург. Его намерение жениться на ней, естественно, не осуществилось, но, поразмыслив, Он согласился поступить на службу к русским в их черный кабинет и воссоздать там знаменитую австрийскую систему дешифровки дипломатической почты. Аржанова взяла книгу, села за стол и открыла ее на том месте, где лежала картонная закладка. Пальцем она повела по черным строчкам красивого готического шрифта.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 возвышенно, поэтично, плавно. Правда, до знакомства с молодым Вертером он представлялся Оржановой несколько грубым и даже примитивным, мало приспособленным, в отличие от французского, для выражения тончайших оттенков чувства. Первый раз она читала роман, прибегая к помощи словаря, но затем стала запоминать целые его страницы, Часто Флора возвращалась к нему в минуты досуга и находила свои любимые отрывки по сделанным закладкам. В одной венской газете она обнаружила статью, в которой утверждалось, будто сюжет книги повторяет историю жизни самого автора. В городе Веймаре Гёте влюбился в знатную придворную даму Шарлотту фон Штейн, старшую по возрасту. Замужнюю, имеющую детей. Она принимала молодого литератора в своем доме, но окончательного сближения с ним не допустила. Воспринимая откровение выдуманного поэтом Вертера, якобы писавшего длинные письма другу по имени Вильгельм, как совершенно реальную вещь, Курская дворянка искала в них отзвук собственных переживаний. Никогда не получит должного завершения ее роман со светлейшим князем Потемкиным. Этот замечательный, поистине уникальный человек не может принадлежать ей одной. Он будет призывать ее к себе в нужное ему время, будет ласков, щедр, обходителен с ней и отправит в новое странствие. По его приказу она пойдет куда угодно и совершит деяния, достойные похвалы и награды светлейшего. Лишь одно утешает ее на этом пути. Абсолютно все подчиняются великолепному Григорию Александровичу, но некоторые с особливым восторгом и усердием. Наступил сентябрь. В Крымском саду почти ничего не изменилось. Праздное роскошное и долгое южное лето, он по-прежнему радовал глаз живыми красками листьев, плодов и цветов. Коричневато-красными стали листья декоративного винограда, что обвивал стены каменной беседки у мещерских. Черные, похожие на большие капли плоды инжира, или фигового дерева, во множестве усыпали его серые, точно, суставчатые ветви. На клумбах жарко пламенели розы, бледно-сиреневые белые зонтики петуньи, посаженные Федором Фатихом в фаянсовые горшки, чередовались с красными свечками сальвии, которая росла прямо на земле и высоко поднимала над ней свои тонкие стебли. Вазами с букетами цветов севастопольские дамы уставили зал флотского офицерского собрания, когда контр-адмирал Ушаков давал там последний бал перед выходом из кадры в море. Как слаженно играл тогда оркестр, как легко скользили по паркету пары. Не будучи любителем танцев, Федор Федорович с отеческой добродушной улыбкой смотрел на офицеров в белых морских и красных артиллерийских кафтанах. Пусть молодежь веселится. Поход, скорее всего, не будет легким, и встреча с турками неизбежна. Утром 20 сентября 1789 года корабли покинули рейд. Некоторые жители города пришли на берег Южной бухты, чтобы проводить военные парусники. Аржанова держала на руках сына Владимира. Ее горничная Глафира присматривала за пятилетней Александрой, ни минуты не стоявшей на одном месте. С борта фрегата святой Амбросии Мериоланский за ними в подзорную трубу наблюдал лейтенант Подыма. Артиллеристу хотелось увидеть на лице Анастасии Петровны хотя бы тень грусти. Но Курская дворянка была только сосредоточена. Фрегат замыкал кельваторную походную колонну, он поравнялся с береговой батареей, и она, приветствуя моряков, дала холостой залп из трех орудий. На святом Амбросии ей ответили тоже из трех пушек. Эхо от выстрелов прокатилось по холмам, окружающим бухту, Тут подыма увидел белый всплеск над толпой, собравшейся на пристани. Это Аржанова, сняв с плеч широкий кисейный шарф, взмахнула им в воздухе. Эскадру провожали торжественно, но поход ее оказался недолгим. Через два дня плавания Ушаков встретил турецкий флот между Тендрой и Гаджибеем, современный город Одесса. Имея численное преимущество, османы почему-то в бой не вступили и поспешно ушли на юг. Контр-адмирал, досадуя на их трусость, вернулся в Севастополь. Таким образом, уже вечером 4 октября лейтенант Подыма снова посетил Мещерских. Белый кисейный шарф все еще стоял у него перед глазами и возбуждал надежды пожалуй, абсолютно неосновательные. По распоряжению Аржановой ужин сервировали в саду, недалеко от фонтана и клумбы с пурпурными розами. Князь Михаил Аркадьевич, как обычно, задержался в клубе, где играл в карты. Княгиня Анастасия Петровна, как обычно, была любезна с молодым офицером. Когда подали кофе, мужчины закурили сигары, Темой общей беседы служило важное событие. Вчера на главном рейде бросил якоря отряд под командованием графа Войновича, в коем насчитывалось четыре новых 66-пушечных линейных корабля: десять фрегатов и одно бомбардирское судно. Контур-адмирал Марк Иванович Войнович имел старшинство в Чине, то есть получил его раньше перед контр-адмиралом Федором Федоровичем Ушаковым, и командовать соединенной и усиленной эскадрой предстояло ему. Однако в Севастополе не любили Войновича, обитавшего в Херсоне, за его вздорную графскую спесь. Здесь открыто говорили о том, что в последнее время главнокомандующий Черноморским флотом светлейший князь Потемкин Таврический недоволен Старым мореходом. Тайный супруг императрицы упрекал Войновича в медлительности, в нежелании дать туркам генеральное сражение перед окончанием навигации. Зато в Севастополе обожали Ушакова. На службе очень строг, но в быту скромен, прост, доступен был. Великий флотоводец, он жил в маленьком домике на горе, прямо на Екатерининской улице, недалеко от Владимирского собора, который только-только собирались возводить. Контор-адмирал много занимался строительством и благоустройством русского города-крепости на Крымском берегу. Душа Федора Федоровича безраздельно принадлежала морю. Водная стихия, похоже, отвечала выходцу из глухих мордовских лесов полной взаимностью. На морских просторах он не проиграл ни одного сражения. Граф Войнович, человек завистливый и злой, писал на Ушакова жалобы, но Потемкин не давал им хода. Интуиция подсказывала светлейшему князю, что именно этот выпускник морского шлихетского корпуса — С начальством неугодливый, Малоразговорчивый, С виду угрюмый, И есть тот гениальный адмирал, Что достроит базу Черноморского флота Севастополь, Смело пойдет в бой с противником, Числом Много его эскадру превосходящим, Занимающим Лучшую позицию, И, конечно, всегда Врагов победит, Ибо Господь Бог На его стороне. Теперь севастопольцы с нетерпением ждали курьера от главнокомандующего Потемкина Таврического с приказом о дальнейших действиях эскадры. Корабли стояли на рейде, в совершенной готовности к походу, и лейтенанта по дыму отпустили с фрегата всего на три часа. До начала жестоких осенних штормов оставалось месяца полтора. Но этого времени смелым командирам было достаточно добавить к лавровому венку неувидаемой боевой славы Российского императорского военно-морского флота новую прекрасную ветку. По своему обыкновению Аржанова утром совершала длительную пробежку по саду. Никто не смел мешать ей, лишь свирепые дворовые псы Помахивая хвостами, сопровождали хозяйку, одетую, весьма непритязательно. На плечах полотняная рубаха и форменный красный камзол, на ногах красные кюлоты, носки и туфли с пряжками. Вдруг собаки залили слайм и бросились к воротам. Закованной решеткой остановилась повозка, запряженная парой лошадей. Бравый, рослый сержант в черной фетровой шапке, украшенной желтым волосиным валиком, спрыгнув на землю, дернул за шнурок колокольчика. Флора подошла к воротам и спросила, — Ты кому, служивый? — Пакет княгини Мещерской от главнокомандующего генерал-фельдмаршала светлейшего князя Потемкина Таврического. Хлопнул он рукой по фельдегерской суме справа на боку. «Тогда заходи, княгини Мещерской!» неуверенно повторил курьер, глядя на нее с удивлением. «Ясно, что это женщина, но вся одежда-то армейская». «Она живет здесь», — пояснила курская дворянка. «Ты, братец, не тушуйся, иди прямо в дом». Сейчас тебе на кухне горячего чаю со сдобной булкой дадут. Слушаюсь, ваше... Ваше... Замялся фельд-легерь, чувствуя, что разговаривает по-видимому с супругой штаб-офицера. — Ваше высокоблагородие, — подсказала она и улыбнулась. Светлейший князь редко изменял своим привычкам. Так и сегодня, взломав печати на пакете, Аржанова сначала обнаружила плоский футляр, оклеенный бархатом. А внутри него находилась длинная золотая цепочка с золотыми же дамскими часиками, превосходной работы и собственно, собственноручная его записка. Время работает на нас, душа моя. Навеки твой раб Григорий. Само послание, исполненное аккуратным почерком, лишь в конце листа имело Короткий энергичный росчерк, «Князь Потемкин, милостивая государыня, моя княгиня Анастасия Петровна, настоящим извещаю вас, что в июле сего года прибыл я из Санкт-Петербурга в действующую армию Южная, куда ее императорскому величеству было благоугодно назначить меня главнокомандующим. Победоносные войска наши разбили турок под Факшанами, а совсем недавно стотысячную армию их на реке Рымник, вновь соединившись для баталии с союзным нам австрийским корпусом принца Кобурга. Нами взяты крепости Гаджибей и Акерман. Осаждена также крепость Бендеры, где гарнизон невеликий большую нужду в разных припасах испытывает. Сдача ее на милость победителя не за горами. Ныне, прибывая со штаб-квартиру армии в румынском городке Яссы, задумал я устроить знатный праздник в честь оных, преславных викторий, да некому танцевать на балу. Здешние дворяне зело бедны и политесу обучены мало. Кроме племянницы моей графини Браницкой, почитаю пригласить некого. От того с просьбой к вам обращаюсь, пожалуйте на мой праздник. Чем скорее приедете, тем лучше. Дела по всякому ведутся и порой серьезнейшего обсуждения требуют. Может стать помимо танцев согласить свои взять участие в новом проекте? на которое высочайшее одобрение монархине нашей мною уже получено.